Часть вторая. Рокировка name... Все, как всегда, меняется только название, и каждый день как будто летит в никуда. В тех местах, где лица людей так холодны, я буду ехать всю ночь, чтобы просто вернуться домой. И я... Коввой на стальном скакуне Я в розыске, живым или мертвым Разыскиваюсь, живым или мертвым Порой я сплю, и бывают ночи без сна И все люди, которых я когда-либо встречал Всегда выбирают свой собственный путь Иногда ты сливаешь день Из бутылки, из которой пьешь А когда ты остаешься наедине с собой Все, что ты можешь Это думать Что ты ковбой На стальном скакуне В розыске живым или мертвым Разыскивается Живым или мертвым Я хожу по этим улицам С шестиструнной за спиной И играю за гроши Чтобы вновь вернуться домой Я был везде Тем не менее я все еще Стою на ногах Я видел миллионы лиц И я всем им показал wat is rock? Bon Jovi, Dead or Alive. ПРОЛОГ Пункт 7 под пункт 14 Шамбала, главная база нашей корпорации, располагается во временном отрезке за 10 тысяч лет до нашей эры. Выбор данного исторического периода не случайен, так как он находится за пределами временной активности корпорации Хронос-1. Пункт 13 Под пункт 6. Ежедневно сотрудники региональных аналитических отделов составляют отчеты и отсылают полученные данные в центральную информационную базу на Шамбале. В результате обработки и сравнительного анализа аналитический отдел устанавливает, какие изменения в мировой истории были произведены сотрудниками Хроноса-1 за последние 24 часа. Пункт 43 под пункт 9, в задачу руководителя отдела входит установление конкретных причин и событий, повлекшие за собой изменения в мировой истории. Как правило, катализирующим фактором таких изменений является работа оперативных агентов корпорации хронос 1. Но известны случаи, когда изменения в историческом ландшафте были вызваны неосторожными поступками наших собственных сотрудников. В подобных случаях руководителю аналитического отдела надлежит оформить соответствующий запрос в ОЭВ – отдел экстренных вмешательств. Если агент Хроноса-2 допустил критический промах, то в дело вступают сотрудники ОЭВ и устраняют последствия или, если необходимо, источник ошибки. Пункт 50 подпункт 1. Разрабатывая конкретную операцию, аналитик должен учитывать следующие параметры. Выбор события или череды событий, влияние на которое может компенсировать изменения в истории, возникшие в результате операций агентов Хроноса 1. Силу контр удара. Технические возможности нашей корпорации в выбранном географическом и временном секторе. Должестная инструкция для руководителя аналитического отдела корпорации Хронос-2. Совершенно секретно. Допуск не ниже седьмого уровня.